покождение в народ. Именно тогда у него и у Алекс появляется это недоверие к богатым. Тогда на пороге века у него возникает эта идея: народ и царь, и между ними никого. На пороге века возникает его странное правдоискательство. Однажды в разговоре с кем-то из великих князей он узнаёт, что существует титулярный советник с призабавной фамилией Клопов. Этот Клопов всё время пишет ему письма, где красочно рассказывает о кознакрадстве в мукомольном деле. Письма эти, естественно, до Николая не доходят, но неутомимый правдоискатель продолжает писать. Николай рассказывает об этом Алекс. Они читают вслух письма, поражаясь чистоте этого неизвестного простого человека. Может быть, он найден человек из народа. Может быть, он пришёл к ним сам. Титулярного советника приводят к царю. Тихий застенчивый маленький клопов с ласковыми глазами так напоминал невысокого застенчивого человека, которого встретил его в кабинете. Они были похожи: жалкий титулярный советник и властелин полумира. Николай отправляет клопова с секретным рескриптом. Ему даны тайные и самые широкие полномочия. Клопов едет инспектировать Россию. Он должен понять причины неурожаев. выяснить злоупотребление чиновников и привести царю правду, причем не губернаторскую правду, правду бюрократии, но истинную, народную, которую таят от царя. И Клопов поехал. В России все секрет, но ничего не тайно, и вскоре уже вся страна знала о таинственном Клопове. Толпы людей с прошениями осаждали царского посланца. Но Клопов был всего лишь титулярный советник, который знал только мукомольное дело. С ним обходительно побеседовали высокие чиновники, обещали устранить все беды в любимом им мукомольном деле. И растроганный Клопов привёз из недр России такую истину своему патрону. Министр внутренних дел плевё и всё его министерство отдушевлены наилучшими намерениями. Так началось это опасное правдоискательство. После поездки Клопова он ещё раз смог сказать себе: неосуществимость мечтаний и так во всём его грозного отца угодливо называли миротворец за то, что он умел избегать войн. Николаев зашёл на трон с той же идеей. На пороге века он прочёл сочинение некоего Блоха. Блох, промышленник и философ, писал о невозможности ввести локальную войну в новой Европе. Война 20 века, если она начнётся, обязательно станет глобальной. Победитель не избежит ужасных разрушений, поэтому каждое правительство, которое нынче готовится к войне, должно готовиться и к социальной катастрофе. Блох предсказывал, что война может стать гробом для великих европейских монархий. Николай принял блоха. Разговор произвёл на него впечатление. Именно тогда с подачи всего того же Виттера рождается его воззвание к державам. Николай предложил Европе Всеобщий мир. Об основной идее воззвания Витто писал в своих воспоминаниях. Вся Европа представляет одну мирную. Европа не тратит массы денег на соперничество разных стран, не представляет военного лагеря, каким она является сейчас. Европа дряхлеет под тяжестью взаимной вражды и международных войн. И скоро другие нации, Америка и Япония будут относиться к Европе с почтением, но таким как у дряхлевшей красавицы. Но идея всеобщего мира скоро закончится войной с Японией. В 1899 году рождается третья дочь Мария. Долгожданного сына всё нет. С тремя девочками царская семья вступает в XX столетие. В том же 1899 умирает от туберкулёза брат Николая Георгий, и теперь наследником престола становится младший брат Михаил. Осенью 1900 года в Крыму опасно заболел Николай. У него оказался тиф. Он умирал. Уже возник вопрос, кто наследует престол. Это был странный вопрос для Алекс. Конечно, их старшая дочь Ольга будет как в Англии, где правит бабушка, королева Виктория. В конце концов у самих русских было столько императриц, но Витта объясняет: должен править Михаил. таков закон о престолонаследии, принятый Павлом I. Вся ненависть Павла к матери, императрице Екатерине Великой, в этом законе. Русский трон не может занять женщина. Но возникает деликатная подробность. Алекс беременна. На это траса на твёрдо верит: родится сын. Но закону, оказывается, это безразлично. Будет править тот, кто является престолонаследником в момент смерти монарха. Теперь витый ежедневный гость в Левадийском дворце. В Ялтинской гостинице поселяются министры. Они курсируют между Ялтой и Ливадией и кажутся алэкс воронами, которые ждут добычу. Но Николай выздоровел, в третий раз избежал смерти. После его болезни мечта о сыне завладевает всем существом Алекс. И тогда появляются черногорские принцессы. Дочери черногорского князя учились в России в знаменитом Смольном институте. Милица и Стана, так звали Черногорок. Впрочем, при дворе их извитильно называли Черногорка номер 1 Стана и Черногорка номер 2 Милица. Обе они вышли замуж за великих князей из клана Николаевичей. Милица за Слобогрудова Петра Николаевича, а Стана за его брата Николая Николаевича. Николаша так называли его в большой романовской семье. Николай Длинный в армии и при дворе, кто с иронией, кто с восхищением. Гигант с зычным голосом, любимец армии, великий князь Николай Николаевич. С Черногорками Алекс чувствовала себя царицей, вместо вежливого холода двора поклонение, обожание. Черногорки окружили её умелым оболепием. Когда она заболела желудочной болезнью, ухаживали за ней как последние служанки. Черногорки привезли со своей таинственной родины непоколебимую веру в сверхъестественное. Там, на высоких горах, поросших диким лесом, всегда жили ведьмы и колдуны. Там есть люди, которым дано беседовать с мёртвыми и предсказывать судьбу живых. Всё это было внове воспитанице скептической королевы Виктории. Её обворожил этот новый таинственный мир. Но главное, черногорки сулили исполнение мечты. Алекс жаждет наследника. Нет ничего легче. Надо только найти подходящего человека, обладающего силой. Экзальтированная, романтичная, Алекс всем существом втягивается в новую игру. Кровь Марии Стюарт пробудилась. Началось с иностранца, более привычного для гессенской принцессы Некоего месье Филиппа родом из Лиона. Месье Филипп прославился своими чудесами во Франции. Черногорки узнали о нём в Париже от военного аташе русского посольства. Характер Алекс. Если поверила, то безоглядно, целиком. Она поверила. Заклинаниями месье Филиппа она получит желанного сына. Русская церковь осуждает затеи с магами и колдунами, но черногорки объяснили Месси Филипп не является колдуном. Колдун — это отщепенец Бога. Он опасен. Он не осеняет себя крестом, не причащается в церкви. Через него показывает свою силу дьявол. Но иное дело знахари. Знахарь — христианин. И потому он творит не от себя, но от Бога. Никто во дворце не решается выступить против этой наивной лжи. Филипп появляется в Петербурге. В Петербурге. Несмотря на сомнительное его образование и такие же рекомендации, пришедшие от французских властей, Филипп получает звание доктора медицины и чин действительного статского советника. При дворе начинают рассказывать забавное: месье Филипп поселён в царской спальне, дабы своими молитвами приблизить рождение наследника. Императрица мать вынуждена побеседовать с Никой и потребовать удаления француза из России. Как всегда, Ники согласился. Но Филип остался. Царь не решился лишить любимую Алекс надежды. Филип продолжал врачевать. И счастье, она почувствовала, что беременна. Она боялась посоветоваться с врачами, чтобы не спугнуть чары мися Филиппа. Но беременность протекала так странно, что пришлось обратиться к врачам. Оказалось, это была лжебеременность. Она была беременна мечтой. И вот наконец-то Врачи подтвердили, она ждёт ребёнка. Филипп предсказал мальчика. 5 июня 1901 года она родила четвёртую дочь, Анастасию. Франц осъявил: "Это особый знак. Рождение девочки вместо мальчика, которого обещали звёзды, лишь доказывает необычную судьбу девочки". Но француз был слишком цивилизован. Черногорки понимают, нужно что-то более таинственное и странное. Во дворец привезён Митька юродивый. Черногорки объясняли ей: "Юродивые Христа ради существуют только в этой стране. Притворяясь безумными, они порой творят непотребства, ходят врубища и даже голыми, чтобы посмеяться над жалким, видимым миром, получить поношение от людей. Они открывают нам противоречие между глубокой божьей правдой и поверхностным мирским здравым смыслом". Но в их устах В их нечленораздельные речи надо искать слово Господа, а не блаженные, им дано пророчествовать и совершать чудеса. Но Алексей ещё не превратилась в московскую царевну. Безсвязная речь Митьки утомляет её. Появилась Дарья Осипова. Вера ли они давно? Тогда все жили чудесами. Это мистическое чувство возникает, наверное, при конце века. А может, оно было предчувствием крушения Атлантиды. Обожали спиритические сеансы, нюхали кокаин. Мы увлекались тогда Дарьей Осиповой. Эта Осипова билась в полудучий и тогда выкрикивала свои пророчества. Мы переписывали её заклинания, они у меня до сих пор лежат. Купаться в реке во время грозы на валуне это был её рецепт для зачатия. Ещё она рассказывала, как сделать зелье, чтобы превращаться в ведьму и летать по ночам. Я помню, она рассказывала это так бы того, так просто. Черемшина, дурман, ведьмина трава. Кстати, от неё пошло предсказание, что при последних трёх русских царях каждое двенадцатилетие будет переворачиваться русская история. И вот судите сами, мой друг. 1894 год. Николай вступает на престол. На 12 году царствования Конституция 17 октября 1905 года заканчивается русское самодержавие. И ещё через 12 лет, 1917 год, и конец империи. И ещё через 12 лет в 1929 году к власти окончательно приходит наш новый царь Сталин. 1941 год начинается война. 1953 год Сталин умирает, приходит Хрущев. Мне так интересно было бы дожить и узнать, что с нами случится через 12 лет. Вера Леонидовна не дожила, но через 12 лет был свергнут Хрущев. И пришел Брежнев. Но это уже был не царь, это была пародия, кукла. И при нем, видимо, 12-летний закон последних русских царей перестал действовать. Откровения, уходящие в языческую Русь. Вещи о бормотании знахарки научат Алекс находить потом смысл в бормотании Распутина, и непонятные рассказы о непотребстве юродивых станут оправданием распутинскому разгулу. Так все эти чародеи готовили приход святого черта. Видимо, вся эта пагубная игра вызвала беспокойство у Иоанна Кронштадтского.